Глава девятнадцатая. «Да чтоб вы дерьмо жрали, ублюдки!» — шепела Бристия, зажимая рукой кровоточащую рану. Зал заполнили дикие звери, с кулыков капала слюна, а в глазах горел безумный блеск. Но было и то, что отличало их от собратьев, живущих в лесах и долинах. У обычных животных не торчали ребра, разрывая плоть, не воняло от них гнилью и трупным ядом. Они были живы. «Ненавижу некромантов!» Прошипел драфок, залечивая рану на плече колдуни, пока я удерживала защитный купол. Мертвецы пересечь его не могли. Я не видела магов. Ни той миниатюрной женщины, ни... отца. В том, что это был он, я не сомневалась. Сборище родственников. Бабка, отец. Кто дальше? Троюродная сестрица нарисуется? Меня брала злость. Сила разливалась по телу, даруя невиданную мощь, но пока я не могла вступить в бой... Нужно было продержать защиту, пока целитель залечивает разорванное плечо Бристе. Колдунья толкнула парня, а сама подставилась под удар. Полуразложившийся волк оторвал от неё целый кусок. Всё это произошло настолько быстро, что я успела только купол поставить, а бриз добила зверя и осела на пол, разбрызгивая по мозаике кровь. От сагана нас оттеснили трупы, но я видела, как он отражает атаки той, что выглядела, как моя бабка, но не являлась ею на самом деле. Его сестра. Шикарно с родственниками повидались. Спасибо. Девушка поднялась с пола. Это тебе спасибо. Драфок был белее снега. Я смогу сплести заклинание уничтожения нежити, но мне нужно время. Я продержу купол еще несколько минут. Сейчас я существенно снизила свои возможности. Признаться, мне не терпелось вступить в схватку, показать, на что я способна и получить наконец ответы. Но и рисковать не стоило. Сейчас накану не только нашей жизни. но и того мальчика, который сидит в дальнем углу за колонной. И я чувствовала, что он находится там, откуда-то была твердая уверенность, что трупы его не тронут. «Интересные звери в этих лесах водятся!» Бристия засучил рукава легкой черной рубашки. «И почему нам сразу не сообщили, что они не живые?» «Иллюзия!» — отозвалась я, вливая силу в защитный купол, укрепляя его. Им могли просто отвести глаза. «Сможешь сделать стенку изнутри проницаемой?» Я коротко кивнула и слегка подправила заклинание. Монстры это словно почувствовали, кинулись на полупрозрачный белоснежный купол, рычали. Признаться было страшно. Но страх задавливало злость и желание узнать всё. Бристе подняла руки, сплела пальцы в замок и вывернула ладонями наружу. «Сдохните в очередной раз, ублюдки!» прошипела она, формируя перед собой чёрный плотный сгусток магии. Я прекрасно понимала, что колдунья им ничего сделать не сможет. Лишь раскидает ненадолго. Нам нужна магия Драфака, его искра света, которая идёт противопоставлением тьме. Но в то же время понимала её чувства. Я бы тоже с радостью присоединилась к ней, но сейчас нужно продержать купол. Бросив взгляд в сторону Сагана, которого объяло яркое пламя, я закусила губу. Для него должно было быть неожиданностью встретить тут мёртвую богиню, его изгнанную сестру. Как же резко повернулась моя жизнь. Бристи отпустила сгусток силы в толпу. Он миновал защитную стенку и, растянувшись тонким покрывалом, упал сверху на ожившие трупы. Черная вязкая субстанция, напомнившая мне смолу, окатила слуг некроманта, покрыла с ног до головы. Звери завизжали так, словно попали под дождь из кипятка. Твари, которые не должны чувствовать боли, катались по полу, скулили, визжали, старались отделаться от прилипшей к ним на шерсть магии. «Что это?» — обратился я к подруге, которая формировала еще один такой сгусток. нейтрализатор, нечто похожее на то, что сейчас делает драф, только многим слабее. Они чувствуют, как подаренная жизнь покидает тела. Но происходит это настолько медленно, что трупы чувствуют эфемерную боль. Я вздрогнула, представив это чувство. вспомнил те ощущения, когда изматывала свое тело эмоциями, пытался сплетать их колдовство. А девушка выпустила второй заряд этой магии и отступила на шаг, хватаясь за голову. Из носа у нее текла кровь. Звери завыли, получив еще порцию боли. А я закрутила головой. Куда делся он Селинер? Ведь именно он некроман из искрой тьмы и воды. Он призвал их. И теперь он знает об их мучениях, но ничего не предпринимает. Неужели это очередная ловушка? отвлекающий маневр? Снимай защиту, она больше не нужна. Бриз, молодец. Я повернулась, не узнавая голос, и ахнула. Целитель сиял. Казалось, что от него исходит свет. Глаза заволокло белым, пряча радужку и зрачок. Он освободил атаков из искру света и стал с ней единым целым, чтобы уничтожить порождение тьмы. Опустив руки, я отступила на шаг. Обездвиженные, несуществующие болью монстры даже не шелохнулись. Пристия постаралась на славу. А теперь колдунья в сумке целителя искала какое-то зелье. Драфок медленно двинулся к мертвецам, выставил перед собой руки и прошептал. «Силой данным не богом старшим Арсаганам заклинаю, освободитесь, души атаков, оков, сбросьте их, вы свободны». С его рук струилось теплое желтое свечение, достигало всех тех, кто лежал на мозаичном полу, пришпиленные магией тьмы, и превращало в прах. «Пусть примет вас в объятия своей бог младший Медина, дарует покой и забвение, каждого из вас пусть по ту сторону ожидает луга, реки и яркое солнце». Я развернулся и кинул в сторону Сагана. Мужчина отскочил от темно-серого шара, который, врезавшись в колонну, не оставил о ней и воспоминания. Магия хаоса в действии. «Ты украла её тело!» До моего слуха долетел рык колдуна, а в следующее мгновение передо мной рухнул кусок потолка, разбрызгивая мелкое крошево. «Она подарила его мне сама!» — проворковала женщина. «Я не увидела её!» — Драфок дернул меня за руку назад. «Не вмешивайся!» Его слова заглушили очередную реплику, приправленную сильнейшим колдовством. «Она дала мне тело, а я ей силу!» Расхохоталась та, что выглядела, как моя бабка. Ты вынудила её. Её из-за этого изгнали. Шерил, ребёнок. Целитель потащил меня за собой, а я чувствовала, насколько холодна его кожа. «Они ведь говорили об Энлис. Колдун ведь потом мне не расскажет всего. Но друг был прав, нам нужно было спасти мальчишку». «Где Брис?» Пытается снять с мальчика Путы. «Там опять магия тьмы, но у меня практически не осталось сил». Мне всё это до безумия не нравилось. Почему ребёнка оставили тут? Они ведь могли и приманить им, а потом забрать. Зачем им заманивать нас сюда, уже стало ясно. Только не нас, а Саганы. Мы должны умереть, но... Куда делись приспешники мёртвой богини? Думать о том, что один из них мой пропавший 15 лет назад отец, я не хотела. Не хотела это понимать и принимать. Я нашла его, а он пытался меня убить. Просто прекрасно. Брестия стояла на коленях рядом с ребёнком, лежащим у дальней колонны. Мальчик невидящим взглядом смотрел в потолок. Колдунь водила над ним руками, кусала губы и что-то шептала. То, что ребёнок был жив, подсказывало мне только искры воды. С первого взгляда его можно было принять за мертвеца. «А вот и наши птички!» – проскрипел голос позади. Я обернулась первая, вскинув руку. В десяти шагах от нас стояла невысокая беловолосая чародейка, а рядом с ней, привалившись к колонне, Бион Селинер. Он был таким же, как на портретах, не постарел ни на день. Лишь несколько морщинок у глаз. Но что-то мне подсказывало, что появились они давно, очень давно. «У нас уже всё готово», — протянула женщина, а мне показалось, что по стеклу иголкой провели. «Сами пойдете или насильно придётся вас тащить». Бристия встала с пола и, подойдя к драфику, шепнула ему. «Присмотри за ребёнком». Парень шагнул назад, меняясь с защитницей местами. «Видимо, не пойдете», — кисло проговорила женщина, глядя на то, как подруга скапливает стихию тьмы в сферу перед собой. «Почему?» — вопрос невольно сорвался с моих губ. «Почему вы это делаете?» Чародейка расхохоталась, а отец криво усмехнулся. «Потому что это та сила, которую никак иначе не получить», — ответил он, глядя на меня. «Но нам больше не нужны маги. Нам нужны жертвы». «Вот так, да?» Ярость охватила меня в кокон, волосы пришли в движение, защекотали шею. Я уже не помнила, когда в последний раз эмоции выходили у меня из-под контроля. «Ты сбежал от семьи только ради силы? Бросил ради того, чтобы тебе вырвали искру? Ради этого ты побеждал на состязании стихий». «Откуда?» Он не договорил. Замок тряхнуло так, что я еле на ногах удержалась. Ближайшая к нам колонна пошатнулась и с ужасающим грохотом упала. Меня откинуло в сторону и впечатало в шероховатую каменную стену. Из разбитой губы потекла кровь. В воздухе повисла мраморная крошка, забивая нос, рот и глаза. Я взмахнула рукой, рассеивая её. Порыв ветра сорвался с пальцев, открывая обзор. У стены нас осталось двое. Я и Бион Селинер, который как раз в это мгновение поднимался с пола. Упавшая колонна отгородила нас от брести стоящей спиной к драфаку, и ребёнку. И той белой волосы-чародейки, каким-то чудом удержавшейся на ногах. Я бросила последний взгляд на подругу и мысленно попросила её уберечь тех двух. Она вряд ли могла это услышать, ведь пообещала не лезть в мои мысли, но я надеялась, что думаем мы сейчас одинаково. Некромант встал, выпрямился, а я начала медленно черпать силу из внутреннего резерва. «Откуда ты это знаешь?» — задал он вопрос. «Посмотри на меня, Бион!» — скинула я подбородок. «Неужели я никого не напоминаю? Или жажда силы так сильно вскружила тебе голову, что ты забыл свою прежнюю жизнь?» Колдун молчал, не спешил нападать, даже не черпал силу. Или я этого просто не чувствовала? «Не узнаешь», — усмехнулась я, а руки уже дрожали от злости и той мощи, которую я удерживала, готовясь плести в колдовство. «А я искала тебя. Думала, что ты попал в беду, что ложе бросила тебя». Теперь я понимаю, почему они не известили никого о том, что произошло. Они ведь намеревались тебя уничтожить. И именно поэтому изъяли все твои вещи, чтобы ничто не вывело нас на тебя. Шерил. Удивленно пробормотал колдун. На его лице было написано недоумение, а на лбу залегли морщины. Словно ему было сложно вспомнить мое имя, сложно вспомнить прошлое. Шерил. Сухо согласилась я, и я выполнила свою клятву. Нашла тебя. Отец смотрел на меня таким взглядом, словно не мог поверить в происходящее, будто ему это снилось или мерещилось, будто увидел мертвеца. А следующие его слова сломали меня. «Это уже не имеет силы. У меня нет семьи. Я от неё отрёкся». «Я заметила», — проговорила я и поджала губы. Боль рвалась наружу, смешивалась с силой, напитывала её. «Он бросил нас на верную гибель». Променял на прикосновение хаоса. Променял на могущество, которое ему могла подарить мёртвая богиня, но почему-то этого ещё не сделала. Но несмотря на твоё предательство, семья Селинер вышла. А ты по-прежнему слаб. Прошипела я, поднимая руки и складывая пальцы в паз концентрации силы вне энергетических центров. Прошло полных пятнадцать лет, а ты ничего не добился. Ты глубоко заблуждаешься. Маленькая, никчемная девчонка. Оставалась самая малость. Он щелкнул пальцами. Тьма ударила сверху. Напала тихо. Клипион. Сгусток ударился в полупрозрачный белоснежный купол, растекся по нему словно смола. Капли забарабанили по полу, разъедая камень с тихим шипением. Где-то сбоку сверкала магия, чувствовала выброс силы. Брестия противостояла беловолосой чародейке. Защищала Драфика, который пытался справиться с заклинанием, наложенным на похищенную мальчишку. «Сильная!» — Бион облизнулся. «Самое то для жертвы. Мне нужна будет только твоя кровь. Ты же поделишься с папочкой несколькими литрами?» «Ты сошел с ума!» — прошипела я, ломая защиту так, чтобы капли тьмы разлетелись в стороны. Несколько из них коснулись мужчины, но он и бровью не повел. «Ты уничтожила моих слуг, малышка!» — хохотнул некромант. «Нужно отдавать долг». «То, что мертвый, не имеет права на жизнь!» — бросила я. «Лельдо!» Ледяная стрела сорвалась с ладони, разделилась на три снаряда и устремилась к противнику. Бион Селинер лениво провел рукой перед собой. Моя магия просто рассеялась. «Решила убить своего отца?» — рассмеялся некромант. «Убить заклинанием пятой степени? Серьезно?» «Кто тебя воспитывал? Та деревенщина?» Я скрипнула зубами и отразила сразу несколько чёрных сфер, которые так и норовили обхватить меня в кокон, сдавить в тиски, выжить жизнь. Я для него жертва. Жертва, с помощью которой он сможет получить свою силу. Кто знает, сколько людей было уже подарено мёртвой богине. Все те люди, которые пропадали из восточного Хасто, И только ли они... твари. «Согласишься по-хорошему, и больно не будет», — облизнувшись, пообещал некромант. «Предлагаю только один раз, и только потому, что ты мне родственница». «Родственница». Это слово ударило сильнее магии, сильнее обиды. Не дочь, родственница. «Герминат». Толстый белоснежный луч отлетел от ладони, разрывая пространство. И промахнулся. Бион словно мигнул в воздухе и появился совершенно в другом месте. а всё ещё по эту сторону поваленной колонны. «И всё!» — хмыкнул он, а потом вновь пропал из поля зрения. Удар спиной о стену выбил из лёгких весь воздух. Чужие пальцы сомкнулись на горле. Глупая маленькая девочка. Сидела бы себе в своём табрунге. Потирала бы слёзы безутешной малевики. Тут нет места слабым. Ноги оторвались от пола. Я закашлялась, голос отнялся. «Права она была, ты вышла лучше», — усмехнулся некромант, глядя на меня такими знакомыми серыми глазами. «Такой хороший экземпляр получился. Не то что малевика. А жаль». Из последних сил я щелкнула пальцами. Вода, скопившаяся за этот монолог под ногами некроманта, устремилась вверх и с треском застыла толстой коркой, обездвиживая человека, которого теперь я ненавидела. Сложив пальцы в паз, которому меня обучил Саган, Использовала заклинание отталкивания. Бион отпустил меня и взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие. Лёд трескался под натиском магии тьмы, освобождая своего хозяина. Я отскочила в сторону, коснулась шеи пальцами и усмехнулась. Моей ладони в мгновение оказался артефакт, подаренный колдуном. Разорвав цепочку, я жала в кулаке аквамарин в оправе из алмазов и пропустила через него силу. Энергия вернулась в утроенном объёме, скружила голову, сердце забилось чаще. «Герминат!» Луч вышел тонким, но с такой скоростью отлетел от моей руки, что Бион не успел увернуться. Заклинание угодило ему в плечо. Левая рука некроманта повисла плетью. «Ах ты, дрянь!» Пол под ногами дрогнул. Тьма просачивалась между камней и тянулась ко мне щупальцами. Отскочив назад, я чуть не налетела на преградившую путь колонну, достающую мне до груди. «Герминат!» Усилитель в руке накалился. В этот раз мужчина ушел из-под удара, мигнул в воздухе и исчез. Боковым зрением я увидела, как падает на камне Бристия. Харкает кровью, а беловолосая чародейка возвышается над ней и улыбается. «Герминат!» Я послала луч в сторону второго врага, пытаясь отвлечь от подруги, тем более, что в ее сторону уже бросился драфок. А мальчишка из деревни вжался спиной в стену и, расширившимися тоже ужаса глазами, наблюдал за происходящим. Братья-близнецы, закройте ему глаза, пусть не видят всего этого. Отвлеклась, прошипел сам воздух рядом. Дернула вниз, и я ударилась коленями о камни, треснула ткань платья. Я подняла голову. Передо мной стоял некромант, в его руках тускло поблескивал кинжал с длинным волнообразным лезвием. А по рукам и ногам меня держала тьма. Кулон выскочил из ладони, на которой остался огромный красный ожог. Обойдёмся без артефакта. И я и так смогу это сделать. Усмехнулся мужчина, занося руку для удара. Замок вновь тряхнуло. где-то не вдалеке что-то взорвалось, а кинжал, отскочив в сторону, со звоном приземляясь на камне, разорвав путы выбросом магии, я вскочила на ноги, вокруг которых обмотались лоскутки синей юбки. А замок опять тряхнуло, на этот раз ощутимее. Нет. Беловолосая чародейка оседала вниз, старея на глазах. Волосы из белого становились серыми, затем седыми, а под конец сыпались вниз. Кожа на лице желтела и сморщивалась. Я не видела, что произошло дальше, обзор закрыла лежащая между нами колонна. Но искра воды подсказывала мне, что её больше нет в живых. Обернувшись, я опешила. Некроман стоял на коленях, вцепившись руками в лицо и покачивался из стороны в сторону, Он что-то шептал, но звук его голоса тонул в грохоте падающего потолка. «Шерил!» Бристия держала на руках мальчишку. По лицу подруги струилась кровь из рассеченного лба. Драфок поддерживал ее под руку и даже не пытался отобрать ребенка. Я чувствовала, как он сплетает заклинание защиты и переносит его на колдунью. Я бросила взгляд на отца, постаревшего прямо на глазах, и поставила щит. Сгусток тьмы, выпущенный некромантом, растянулся по полупрозрачной стенке, облепил ее. закрывая обзор. «Уходите». Открыв ментальный канал, отправила это драфуку и тут же закашляла собственной кровью. Сил практически не осталось. Они должны унести отсюда ребёнка, иначе Саган погибнет. То, что старший бог уже умер от рук его сестры, я не верила. нем, я сломала щит и с последних сил создала магическую верёвку, обхватившую некроманта по рукам и ногам. Нужно выиграть время. Бион расхохотался и одним движением разорвал путы, встал с мозаичного пола и лёгким кивком головы отвёл в сторону падающий кусок потолка. Он уже поднимал руку и хищно улыбался. Нескольких зубов не хватало, посидевшие волосы падали отросшими прядями на плечи, а потом он отлетел в сторону и врезался в каменную стену. Из-за колонны шагнул Арусаган. И, признаться, я испугалась. Глаза бога горели ярким синим пламенем, С рук сыпались огненные искры. Алые волосы казались лавовыми волнами, стекающими по плечам. Одежда висела на нем лоскутами. Замок тряхнуло, я охнула. Оступилась и вцепилась первое, что попалось под руку. Осколок потолка. Шерил. Голос Сагана разнился по залу оглушающей волной. Цела. Я лишь кивнула, сглотнув комок, ставший поперек горла. Теперь я убедилась в его словах более чем полностью. Больше не было сомнений странных мыслей. Передо мной Бог. А в следующее мгновение Бион Селинер пошевелился и выпустил волну тьмы в сторону мужчины. Это была его роковая ошибка. Пламя, охватившее Русагана, отделилось от его фигуры и устремилось к противнику. Я зажмурилась и охнула, чувствуя, как желудок подпрыгивает горло. Как оказалось, на полу не помню... Лишь тряслась округа, а мозаичный пол холодил колени. За спиной было что-то твёрдое шероховатое, возможно, стена или та самая злополучная колонна. Сил открыть глаза не было. По щеке текло что-то тёплое. Наверное, рассекла себе висок. «Всё хорошо», — шепнул такой знакомый и родной голос. «Теперь всё хорошо». Я с трудом открыла глаза, хотя в это мгновение хотелось только тишины и покоя. Кажется, даже слышала песнопения, которые звучат на перу у богов. Возможно, это сам младший брат приглашал меня на последний танец. Сопроводил бы туда, где не было бы больше боли и страданий. Но перед глазами было лишь мужское лицо с яркими голубыми глазами, растрёпанные волосы, доходящие ему до середины груди. С одной стороны, были укорочены чем то заклинанием. Это я рассмотрела за долю секунды, а потом опять закрыла глаза. «Может, отстанет и оставит меня тут?» Тут хорошо, спокойно, только подрагивает все немного. Но это даже убаюкивает. Надо выбираться. Мужчина подхватил меня с такого уютного прохладного пола. «Сама идти сможешь?» Смирившись с тем, что жизнь, наполненная болью и разочарованиями, на этом не закончилась, кивнула и оперлась на плечо колдуна. На то, что лежала у стены по правую от нас руку, я даже не глянула. Искра воды подсказывала и без того, что ничего от Биона Селенера не осталось. Пол под ногами танцевал, стены ходили ходуном, камни из них выпадали и с грохотом падали вниз. «Ты убил её?» Прошептал я, понимая, какой ответ услышу. «Мёртвую богиню убить нельзя», — ответил Арусаган. «Я лишил её тела, но кто знает, где она вновь найдёт помощь.